увлечься в моем присутствии русскими воззваниями и предпочесть прозу императора Николая словам и взорам любви. Я не читал, мой ангел, я смотрел на тебя. В эту минуту возле оранжереи раздались тяжелые шаги садовника. Песок скрипел под его сапогами с подковами. «Прошу прощения, господин маркиз, что помешал вам».